Глава 10. Не имелось за плечами Немченко службы в спецназе или десанте. Он вообще избежал армейской лямки. Так получилось. Теперь вот приходилось рассчитывать лишь на свой здравый смысл, верную оценку обстоятельств, способностей и навыки нового тела. Первая мысль была умыть руки. Все равно ведь не по его душу пришли. А соседи ему такие же друзья, как и те, кто пришли их обворовать. И зачем занимать чью-то сторону? Проще вспомнить слова великого английского классика «Чума на оба ваших дома». Только возник другой вопрос. На владельцев особняков-то ему наплевать, а как быть с ним самим? После кражи или ограбления стража ведь начнет выяснять все обстоятельства случившегося. Да, гертальским пинкертоном далеко до профессионализма следователей родного мира Андрея. Но стража здесь вряд ли состоит из слабоумных. Понять, с какой стороны произошло проникновение злоумышленников, много времени не займет. К нежелающему преждевременно выходить под свет фонаря по паданцу окажется привлечено слишком большое внимание властей. Купленный им участок наверняка весь исходит и стопчут. Ну и зачем это нужно? Нет, надо не допустить, чтобы воры сделали то, зачем сюда пришли. «Сделать же это можно только одним способом, уговоры тут не помогут». Рассуждения в голове Немченко еще не закончились, когда он уже успел надеть штаны и рубаху, натянуть сапоги и накинуть куртку. Затем поменял в руке трофейный меч на взятый из тайника замка Шерик Кинжал, подаренный дядей Фанигом матери Вита. Андрей собирался действовать из-под тишка, применяя возможности своей магической стихии и короткий клинок в таком деле лучше длинного. Осторожно открыл дверь и выскользнул на крыльцо. Сердце учащенно билось, прогнать волнение у землянина никак не получалось. Все-таки он неопытный убийц, хотя и успел в «Новом мире» оставить после себя несколько трупов. Осторожность заставила его вначале посмотреть, есть ли кто из злоумышленников на улице. Тихими шагами, ступая не по дорожке из булыжника, а по мягкой земле рядом с ней, Немченко подбежал к ограде, убедился, что никого на стреме грабителей не оставили, и метнулся обратно к дому. Вдоль стены, почти вжимаясь в нее плечами, дошел до угла и напряг слух. В этот момент как раз и послышался короткий скрип отдираемой доски забора, отделяющий участок Андрея, от территории особняка. Выглянув из-за угла одной половины лица, попаданец увидел две темные фигуры, сидевшие на корточках возле появившегося лаза. «Давай первым», — раздался шепот в ночи, неплохо слышимый землянину с короткого, не более пятнадцати шагов расстояния. «А если с разреженным амулетом такая же лажа, как и с отсутствием задвижки на калитке? И что ты предлагаешь, бычок, вернуться?» «Репею сам будешь объяснять!» «Нет, не буду, фьюнок. Иди пером ты!» Дожидаться, пока воры закончат препирательство и покинут его участок, Андрей не стал. Напомнив себе, что двадцать ударов сердца при его нынешнем пульсе — это чуть больше десяти секунд, он раскрыл ауру, погрузился в сумрачный план, сразу же ощутив, как резко повысилась контрастность предметов. Быстро пробежал между яблонями и остановился за спиной того, кого подельник называл вьюнком, вошел в слой реальности, зажал вору рот и нанес удар кинжалом в мягкий бок ниже ребер. Бандит замычал и принялся вырываться. У него это получилось, хотя Андрею не хватило сил удержать отчаянно забившегося в захвате грабителя. Он успел до его падения еще дважды вонзить лезвие в ту же область почти по самую рукоятку. «Мама!» — в юнок, «Тварь!» — Вполголоса выкрикнул бычок и метнулся к попаданцу. А тот слишком засмотрелся на свою дергающуюся в корчах жертву и вовремя не среагировал. Мелькнувшую в руке бычка заточку Немченко заметил слишком поздно, и она вонзилась ему вниз живота. Жуткая боль захлестнула попаданца, смешавшись с дикой мыслью, что его приключения в новом мире завершились так же, как и земная жизнь, толком не начавшись. Боль мгновенно переросла в отчаяние, отчаяние в злость. Какого черта он, маг десятого ранга, повержен тупым бандюганом? Андрей еще только падал, как сгусток тени, будто бы сам по себе. Полетел от него вот отскочившего и явно собирающегося дропануть бычка. Эффект магической атаки оказался более впечатляющим, чем от заклинания теневого дыхания. превращение молодого мужика в старика а старика в высохшую мумию произошло в считанные мгновение. То что когда-то было грабителем свалилось на землю словно подкошенное. Пожалуй, Андрей от вида результата воздействия своей стихии могло стошнить, если бы сейчас он не чувствовал, что сам умирает. Боль растеклась от живота по всему телу, заставляя выть каждую клетку. Лечебный амулет мог помочь, но перстень остался в сумке, лежавшей у кровати. Вот все, Андрюха, ему хватило сил разлепить губы. Ладонями он пытался сдержать кровотечение из раны и безуспешно. Да Допрыгался, слубок. Накатила волна сожаления, не только о своей потерянной жизни, а и о тени, стихии, с которой успел сродниться, если не как с любимой женщиной, то как с сестрой. Почему-то он был уверен, что ей без него станет одиноко и тоскливо. Погрузиться в слой сумрака вышло почти ненамеренно. Что Немченко хотел? Попрощаться? Наверное, да, как бы смешно и глупо это ни звучало. Боль прошла. Точнее, на теневом плане ее совсем не существовало. «Беги же, и быстрее!» — это он так себе сказал? «Вряд ли. А это важно выяснять или надо поспешить?» Андрей вскочил и помчался в дом. Он успел добежать до спальни, схватить и раскрыть сумку, как его выкинул в реальность и резь в животе вновь скрутила в бараний рог. Но смерть уже опоздала, рука нащупала целительский амулет, и волна жизненной силы покатилась от ладони крани. В темноте Немченко плохо видел результат заживления, зато хорошо почувствовал. Боль еще осталась, но опасность миновала. Андрей положил амулет на пол и стал ждать, когда тот снова будет готов вобрать в себя магическую энергию. Откаты между заклинаниями существовали не только у одаренных, но и у их изделий. Емкость, имевшегося у попаданца лечебного артефакта, составляла всего три гита. Андрею пришлось трижды его заряжать, прежде чем исчезли все симптомы ранения. Почувствовав себя здоровым, землянин вскочил на ноги. Обдумывать произошедшее, комплексовать и рефлексировать у него еще найдется время. Сейчас же надо избавиться от трупов. И сделать это незаметно. Закопать у себя на участке — не самая лучшая идея. Если даже быстрая и тихая схватка привлекла внимание собаки Негинеев, та несколько раз лаяла, то уж запах разложения псину рано или поздно привлечет. Тем более с копанием ямы достаточной глубины у попаданца большие проблемы. Мечом много не нароешь, а лопата ему старушка не оставила. Грабли и те с отвалившимся черенком. В общем, иного варианта, кроме как оттащить трупы подальше, не имелось. С этим, правда, тоже было не все так просто. Если тело в юнка с ножевым ранением вопросов не вызовет, ночные убийства тут никого не удивляли, а уж воровские разборки со смертельным исходом и подавно, то бычка требовалось спрятать. Понятно, что при сотнях магов, проживающих в нагобине, гибель грабителей от заклинаний тоже не редкость, И распознать, к какой стихии принадлежало то или иное магическое воздействие, не всегда удается. Большинство умений одаренных являются индивидуальными, про которые не сильно-то распространяются. Однако, как говорится, береженого Бог бережет. А вдруг найдется какой-нибудь умник? У Андрея имелся на примете неплохой план сокрытия трупа бычка. Когда землянин ходил в префектуру, то ему пришлось пройти по мостику через заросший овраг на границе между кварталом особняков и районом коммунальных трех, а иногда четырехэтажных домов. На дне оврага протекал ручей Вонючка, весь заваленный мусором, помоями и падалью. Туда никто из нормальных горожан соваться не станет, а бомжи здесь в стражу со своими находками не обращаются. Оставался еще один момент. Стражники района, получавшие от жителей дополнительную мзду, старались ее отрабатывать. За ночь, как уверяли Отр и Лита Гавилы, они трижды совершали обход. Нарваться на них с трупом на руках попаданцу не улыбалось. Одевшись потеплее, он прихватил с собой глиняную бутыль с вином для согрева и бодрости, пустой бабкин ящик из-под муки и вышел на улицу. Возле ограды, в трех шагах от калитки, между разросшимися кустами смородины, устроил наблюдательный пункт. В темноте, сидящего на ящике Анда с дороги не разглядят. Он прождал почти час, когда увидел сначала приближающееся светящееся пятно, а затем и услышал тихий разговор парного патруля стражи. Магические светильники имела только охрана элитных районов, Здесь же городские вояки подсвечивали себе путь масляным фонарем. «Бабка съехала», — сказал один из стражников, остановившихся у дома Немченко. «Тут теперь какой-то столичный парень жить будет». Он отошел к тополю, росшему на углу забора особняка Сарины развязал тесемки и принялся справлять нужду. «Знаю!» — его товарищ почесал висок рукой с фонарем. Сказали, что понятливый, без вопросов, на воспомоществование нам согласился. Теперь среди молодежь такие редко встречаются, больше бестолковые. — Это точно, — согласился первый стражник. — У нынешних одно баловство на уме, работать не хотят, учиться тоже. Вино, бабы, игры на деньги — вот все, что их интересует. Не представляю даже, что будет дальше с нашим королевством. А, «Не знаю у самого трое болт растут. колотушки понимают а слова нет стражники отправились дальше философствовать на видимо общую для всех миров тему отцов и детей а землянин прихватив ящик вышел из своей засады патрульные теперь не скоро назад пойдут в конце маршрута их ждала корчма пышка все питейные заведения в нагобене как и в других городах королевства работали круглосуточно Можно было не торопиться, однако Андрей все же поспешил. Очень вовремя луна скрылась за облаком. Хорошо, что ножом он убил более щуплого вьюнка. С бычком бы ему был в впору караул кричать. В студенческие годы Немченко с сокурсниками случалось подрабатывал на сортировочной, разгружая вагоны. В родном теле у него это получалось вполне резво. Сейчас же в теле Вита, едва он крякнув, взвалил на себя труп вора, вспомнилась пушкинская «Бедный бес под кобылу под лес». Деваться некуда, пришлось тащить юнка на полусогнутых ногах в направлении, куда ушли патрульные. Несколько раз Андрей останавливался, чтобы перевести дух. Наконец, миновав уже два пересечения улиц, он дошел до развилки где сходились сразу пять дорог, в отдалении одной из которых виднелись огоньки пышки. Труп, брошенный к забору, будет найден с раннего утра. Ну и пусть. Кому он нужен? Рабы из районной или городской коммунальной службы куда-нибудь отволокут. На этом в судьбе грабителя можно поставить точку. Обратно землянин двигался шагом, восстанавливая дыхание и утешая себя тем, что занятия по переноске тяжестей тоже идут в копилку развития мышц. Бычка, преодолевая брезгливость, Андрей раздел догола. Ворох одежды грабителя на первое время разместился под крыльцом. Туда же были брошены доставшиеся в качестве трофеев кастет и ранившая Андорея заточка. Мумия вора оказалась необычайно легкой. Куда уж там магия девала лишнюю материю, ответа не найти. Перебросив труп через плечо, попаданец направился к мостику через Вонючку. Название речушки Немченко дал сам, местные ее называли, наверное, по-другому. Идти пришлось намного легче, зато значительно дальше. Избавиться от мумий сразу возле перехода через овраг не получалось. Среди мусора и отбросов Андрей в темноте разглядел роющихся в них нищих, — Человек пять, если, конечно, этих существ можно было считать людьми. — Айур, красавец, смотри, что я для тебя нашел! — хрипло сказал один из бомжей. — Платье! Можи целое! Уходи от ко мне! Попаданец плечом поправил лежавший на нем иссохший труп и направился вдоль оврага в другую от поискового отряда сторону. Метров через двадцать он освободился от своей траурной ноши и вернулся домой. Встал Андрей с рассветом, как ни странно, вполне бодрым. Амулет, получается, исцелил не только тело, но и дух, весьма пострадавший от осознания собственного скудаумия. Теперь попадание с лечебным перстнем расставаться не станет. Нельзя пока носить на пальце, привлекая внимание драгоценной безделушкой. Ерунда, есть карманы и пояс. Прежде чем пройти в сортир, Немченко внимательно осмотрел мест вчерашней стычки. Натоптали, конечно, но понять по следам, что тут происходило, мог бы только Чингачгук или Шерлок Холмс. И то, если их кто-то сюда запустит. Появилось искушение за честь ночные приключения в счет сегодняшней утренней тренировки. Сила воли не дала этому состояться. Час отжиманий, приседаний и фехтования завершился водными процедурами и завтраком. После чего он позволил себе расслабиться и до полудня подремать в ожидании восстановления резерва. Дремал он не совсем без пользы дела, прокручивая в голове прошедшие события. Вроде бы, кроме той с амулетом, других ошибок не совершил. Даже получение им смертельного ранения — это закономерный результат слабых умений и плохой подготовки. С последствиями схватки тоже разобрался правильно. Единственным облачком на горизонте оставался тот факт, что грабители явились сюда не сами по себе. Их кто-то навел, и не станет ли этот кто-то выяснять, что случилось с его товарищами? Бойчок и Вьюнок называли имя или прозвище некого Рипея. Что за фрукты, с чем его едят? По сравнению с семейкой Оллманелов, угроза от нагобинской воровской шпаны выглядела несерьезно. Но только на первый взгляд. Кровники-то далеко и не знают, где вид искать, а бандиты совсем рядом. «Бдительность, осторожность и еще раз осторожность, бдительность!» напомнил себе Андрей, встал с кровати и принялся одеваться к встрече с приятелями. Эльми и Сит дожидались в условленном месте, нарядившись в дорогие одежды, расхаживая по площади в компании трех девушек. Третья, как понял землянин, предназначалось в пару ему. «Наконец-то, Ант!» — вскричал Эльми, первым углядевший своего дорожного знакомого. «Мы уж думали, что ты не придешь!» «Я и сам так думал, когда заплутал возле трех колодцев. Срезать решил!» Победители рыбака обнялись, после чего Сит представил их с Эльмием бывших соучениц по городской школе. «Теперь наша очередь тебя угощать!» — подмигнул землянину Лавеллас. «Мы вроде собирались мое новоселье праздновать», — напомнил Немченко. «Что, прости, праздновать?» — спросила чеола светловолосая красотка, явно назначенная общим решением спутницы гостя Нагобина. «Новоселье!» — — повторил Андрей, беря девушку за руку и направляясь вслед за друзьями. — У меня отец был в очень далекой стране, сейчас уж не помню название, так там после покупки жилья положено приглашать к себе в новый дом гостей, и там много пить и закусывать. — Какой замечательный обычай! — восхитился обернувшийся Эльми под дружный смех всей компании. — И почему наши предки до такого не додумались? А Ант? Я все-таки считаю, что в Корчме будет веселее, тем более за нами должок. Да, я тоже теперь так думаю, — согласился Немченко. Приглашать таких прекрасных девушек в мою скромную халупу было бы неправильно. А я бы приняла приглашение, — негромко сказал Чеола. Ни разу на новосилье не бывало. На провокацию попаданец не повелся. Гулять и веселиться — это одно, а вот оказаться в постели с девушкой из приличной семьи Здесь означало неминуемую свадьбу. К такому развитию событий он не готов. И потом, с чего эта молодая красотка вдруг так воспылала добротой к, по сути, первому встречному?»